Глава 5. С началом занятий скучать Гвен стало некогда. Любопытствующие не оставляли новую учительницу в покое. Среди них, вопреки предупреждениям жены старосты, оказались не только отцы старшие братья учеников, но также их матери, сестры, тетушки. Гвен стоило большого труда быть со всеми улыбчивой и вежливой особенно в моменты, когда ее начинали забрасывать вопросами, которые преподавательницы в пансионе назвали бы бестактными, а то и возмутительными. Увы, деревенские жители не видели как в своих словах, так и в желании выведать о девушке всю подноготную ничего странного. Приходилось постоянно напоминать себе о том, что здесь она Гвенда Грин, скромная фермерская дочка — которая не имела многого, что доставалось некоторым ее соученицам по праву рождения, и все же не унывала и гордилась тем, что смогла получить образование. То, что письмо от настоящей Гвенды до сих пор не пришло, добавляло тревог. Гвендолин надеялась, что оно в пути, и представляла себе почтовые кареты, отмеряющие милю за милей по дорогам королевства, и то мгновение, когда в ее руках наконец-то окажется долгожданный конверт. Налаживание общего языка с учениками двигалось со скрипом. К счастью, новых подарков Гвен больше не получала, но и других сложностей хватало. Пришлось научиться торговаться. Одна история за две решенные задачи, и еще одна за выученное стихотворение. Гвен старалась не приближать к себе никого из ребят, чтобы ее не обвинили в том, что она заводит любимчиков. Впрочем, дети и сами к тому не стремились. После уроков они спешили домой, ведь у каждого помимо учебы имелись и другие обязанности — приглядывать за домашней скотиной, помогать матерям с уборкой, нянчить младших братьев и сестер. Сама Гвен проводила вечера в компании Арчибальда. Его история пока еще не приближалась к концу, но писательница уже раздумывала — в какие издательства и журналы можно отправить рукопись. При мысли о том, что кто-то чужой прочтет написанные ею строки, появлялось странное волнение, однако надежда увидеть их напечатанными придавала решимости. Иногда Гвендолин вспоминал о том молодом человеке, Криспини де, но первая встреча с ним так и осталась единственной, ведь концертов у нее под окнами больше не устраивали, а сама она практически не выбиралась в деревню. Даже Джесмин не радовала новыми новостями о нем. Занятая подготовкой к дню рождения, дочь старосты забегала теперь редко. И если о чем-то и говорила, то лишь о предстоящем торжестве. Она задумала настоящую вечеринку с танцами, играми и богатым угощением. И родители, учитывая, что дочь у них единственная и любимая, а совершеннолетие бывает лишь раз в жизни, ни в чем ей не перечили. Так, в Суматохе пролетела первая рабочая неделя Гвендолин. В выходной ее ждали на празднике у Джесмин. а в последний учебный день, закончив занятия, Гвен решила воспользоваться хорошей погодой и немного прогуляться в лесу, который почти вплотную примыкал к деревне. Наслаждаясь теплом и свежим воздухом, наконец-то пахнущим весной, она размышляла о сюжете своего романа, в котором наметился долгожданный финал. Арчибальд имел право на то, чтобы окончить свои скитания, обрести счастье и зажить мирной жизнью с хорошей девушкой, которая, конечно же, не будет любить его так, как Гвендолин, но зато сможет подарить ему детей. Увлеченная своими мыслями, Гвен не сразу услышала шум и стук копыт, но, как ни странно, заметила небольшой предмет, скатившийся с пригорка к ее ногам. Выточенный из синего золотистыми прожилками камня-шар, темнел на снегу, и она не удержалась от того, чтобы поднять его. А когда топот и конскоржание приблизились, не задумываясь, опустила находку в карман юбки. «Ты!» — резко окрикнул подлетевший к ней всадник. Подняв глаза, Гвен обомлела, увидев сначала направленный прямо на нее пистолет, а затем и державшего его мужчину, лицо которого закрывал черный платок, и видно было темные глаза между краем платка и шляпой. «Верни то, что тебе не принадлежит, иначе отправишься туда, откуда не возвращаются!» Гвендолин в страхе отступила и, наткнувшись на что-то ногой, полетела на землю. Почудилось, что она неведомым образом оказалась в своей же книге, вот только у нее, в отличие от Арчибальда, не имелось при себе никакого оружия. А если бы и было, пользоваться им – она все равно не умела. Она видела это и прикоснулась. «Значит, может рассказать!» Послышался еще один голос. «Не нужно оставлять свидетелей!» Понимая, что сбежать ей не позволят, девушка даже не пыталась встать на ноги. «Уж лучше полежать пока на снегу, а там, может быть, что-нибудь изменится. Например, появится кто-то и спасет ее!» «Если честно...» Гвен сама почти не верила в это, но судьба неожиданно расщедрилась на чудо. Раздались крики, звонки лай собак и громкий выстрел. Гвен уткнулась лицом в рукав, не рискуя поднять голову. «Удрали, господин», — огорченно сказал кто-то. Набравшись храбрости, Гвендолин взглянула на своих спасителей. Первым, кого она увидела, оказался молодой мужчина в охотничьем костюме и высоких сапогах. Шляпу он то ли не носил вообще, то ли она слетела во время быстрой скачки, и короткие темные волосы разлохматились, придавая незнакомцу легкомысленный вид. Второй мужчина, постарше и одетый намного проще, очевидно, был лишь слугой и почтительно держался за спиной хозяина, когда тот наклонился к Гвендолин и подал руку. «Целый?» Получив ответ кивок, он ухватил ее запястье горячими, даже через замшевую перчатку пальцами, и резко дернул, поднимая Гвен на ноги. «Ваше счастье, что мы оказались рядом!» К -к «Кто вы?» — запинаясь, спросила она. «Эмрис Торнбран. Альт Эмрис Торнбран», — уточнил он, очевидно решив, что ей самой не просто будет распознать в нем аристократа, На красивом холеном лице промелькнула усмешка. «А кто вы и как забрели в мои владения?» «Ваши?» — смутилась Гвен, поняв, что замечталась и отошла уже далеко от Трилони. «Да вы, похоже, совсем окоченели!» — неверно истолковал ее растерянное бормотание спаситель. «Сейчас мы это исправим!» Она ожидала, что он предложит ей фляжку с чем-нибудь горячительным, чтобы согреться» и уже приготовилась вежливо отказаться, когда Альт Торнбран вдруг щелкнул пальцами. Глаза его, сразу казавшиеся просто серыми, налились зеленью, и по телу Гвен словно пронесся горячий ветер. Он высушил одежду, растопив колки и снежные крупинки. «Рисуюсь», — ухмыльнулся мужчина. Гвендолин потупила взор и отодвинулась на несколько шагов. Несмотря на то, что ее вещи высохли и должно было стать теплее, по коже пробежали ледяные мурашки. Торнбран. Гвен вдруг вспомнила, где уже слышала его имя. С этим магом встречался Альд Линтон в день ее приезда. «Спасибо», — заставила себя произнести она, — «за... все... Простите за доставленные хлопоты» развернулась и быстро зашагала прочь. «Чудная!» хмыкнул ей в спину маг и тут же скомандовал, видимо, слуге. «По коням, Джером! Я же сказал, что хочу поохотиться! По-моему, разбойники — отличная дичь!» Сказано это было таким тоном, что разбойникам Гвен не завидовала, но, впрочем, и не сочувствовала. Все, чего она хотела, скорее убраться подальше — И хоть никто не думал ее останавливать, боялась даже оглянуться. А когда спустя время увидела сквозь поредевший лес деревню, припустила бегом. «За вами точно призраки гнались», — прокомментировала ее возвращение Талула. «Просто лица нет. Никто не обидел». «Все в порядке», — нервно отмахнулась Гвен. «Приготовь чай. Только не предлагай больше те черствые булочки. Их нужно скормить птицам». О своей необычной находке она вспомнила уже после ухода служанки. Разглядывая каменный шарик, Гвендолин чувствовала исходящее от него тепло, словно она сжимала в ладонях кусочек солнца, но ласковый, ничуть не обжигающий. Должно быть какая-то магическая штука, но для чего она? Воспоминания, как обычно бывало, пришли без предупреждения. Нахлынули соленой морской волной, сбивая с ног. Стало тяжело дышать. Точно чьи-то холодные пальцы стиснули ее сердце. Просторная темная комната. Несмотря на то, что в доме не бедствуют, свечи экономят все равно. Тяжелые занавески из плотной жесткой материи пахнут пылью. За ними прячется девочка в коротком платье с оборками. Волосы заплетены в косу перевитую голубой ленточкой. Ладошки все еще пощипывает от ударов линейкой. Бездарность. Слова, как удар кнута. «И это моя дочь?» Недоразумение. Ошибка природы. «Успокойся». Второй голос звучит размеренно, но за мягкой интонацией пробивается беспокойство. «Я потратил целый день на то, чтобы хоть чему-нибудь ее научить, но нет». Проверка не ошиблась, в ней нет и не будет ни капли магических способностей, ни малейшей искорки дара. Они могут проявиться позже. Уверен, такого не случится. Ты ведь помнишь, я в ее возрасте... Ты другое дело. Почему мой сын, мой наследник, умер? Почему не стало моей жены? Почему их нет, а она выжила? «Не говори так. Малышка не виновата в слабом здоровье матери и в том, что в город пришла эпидемия, убившая ее брата, как и в том, что у нее к болезни оказался иммунитет. Больше не хочу ее даже видеть». Занавески нещадно колются, но маленькая Гвен утыкается в них лицом и плачет на взрыд. «Больше не беспокойся о том, что ее могут обнаружить в этом ненадежном укрытии» кажется, она может умереть прямо здесь и сейчас, и отец не станет горевать. Более того, вздохнет с облегчением. Воспоминания рассеялись, оставив в слезах девушку, сидящую на краешке жесткой кровати. Рожав пальцы, она наблюдала за тем, как шарик медленно покатился по полу и остановился в углу. Затем вытерла щеки и подняла шар, золотистые огоньки в котором, казалось, засияли ярче, напоминая звезды, вспыхивающие и гаснущие на ночном небе, и спрятала в шкатулку с украшениями. Пока более подходящего места не найдется, лучше ему полежать здесь. Склонившись над привязанным к стулу человеком, Эмрис Торнбран смотрелся в бледное лицо с потухшими глазами, и раздраженно цыкнул. До чего нежные, оказывается, эти разбойники. А ведь он их и пальцем не тронул. Так, слегка пощекотал магией. Первый лишился сознания почти сразу же. Второй продержался достаточно, чтобы ответить на все вопросы, но рассказал не так уж и много. А хуже всего, что после этого рассказа Эмрис чувствовал себя дураком кинулся за бродягами, приставшими к какой-то девице, а поймал, как выяснилось, воров. И обокрали те никого кого-нибудь, а самого же Альда Торнбрана. Причем он об этой краже мог и не узнать, как не подозревал даже о том, что в замке хранился этот шар. Дядюшка Сайлас оставил в наследство столько хлама, что всего и не упомнишь. Но кому-то этот хлам вдруг понадобился настолько, что он нанял людей его выкрасть. «Нужно сообщить в службу правопорядка», сказал Альт Торнбран слуге. «Но только о проникновении в замок, а не о краже. Не хочу выставлять себя на посмешище перед законниками». Но ведь тогда их... Джером кивнул на скрученных преступников. «Почти тут же отпустят. Отделаются неделей, если за ними других проступков не числится». Я этого и хочу. Назвать нанимателя воры не могли. На условленную встречу с ним уже опоздали. Но, быть может, тот сам решит их найти, когда они окажутся на свободе. Но сначала нужно отыскать девицу, которая, по словам разбойников, подобрала шар. Тот-то эта бледная вечка так странно себя вела, а он даже имени ее не узнал. «Ничего», — зло прошептал маг, — с хрустом разминая пальцы. Никуда она от меня не денется, кем бы ни была. Ошибкой было считать, будто Эмриса Торнабрана можно оставить в дураках, и кому-то предстояло жестоко поплатиться за эту ошибку.